Глава тринадцатая. Старая цель, новое задание. Дворец короля Семискалья. А я нисколько не удивлен, что Эд Цемертон решил не появляться здесь и не попытался пройти это задание. Я бы даже сказал наоборот, было бы весьма глупо с его стороны тратить на это время. Финалист он там или кто, но в одиночку браться на выполнение подобных квестов, рассчитанных явно на группу высокоуровневых игроков, сверхтупо произнёс один из игроков клана Каменное Сердце. Да и кто бы ему позволил хоть что-то там сделать? Там будут два топ-клана. Мы отправляемся туда, конечно, не как враги условно, но и не друзья, ответил его товарищ. Вам обсудить больше нечего, рыкнул глава клана. Лучше ещё раз перепроверьте свою экипировку. Всё ли взяли? Элики, свитки, запасные арты, перехватил на шёпот он добавил. И не спускаяйте глаз с ограничников. Игроки клана закопашились, делая вид, будто что-то проверяют, уже в десятый раз. Но долго притворяться не пришлось. К ним вышел король Семискалия для напутственной речи перед отправкой порталом на таинственный остров. "Приветствую вас, друзья. Рад видеть, что все в сборе". Король обвёл всех взглядом и слегка нахмурился, видимо, недосчитавшись одного члена из тройки финалистов. Понимаю. Лишь достойнейшие примут участие в этом крайне важном и не менее сложном задании. Я бы даже сказал, испытание. Сегодня вы отправитесь туда, где ещё не ступала нога чужеземцев. Но согласно пророчеству, именно там вам откроется тайный проход, где спрятан искомый артефакт. Я желаю вам удачи и твёрдости духа и жду вас только с победой. После его слов, находящийся портал в центре зала начал отдавать синим свечением, а чуть позже его вовсе засветился так, что заставил всех зажмуриться. Но игроки были любопытные и упрямы. Практически никто не желал пропустить что-либо интересное, и поэтому болезненно щурясь и прикрываясь руками, смотрели прямо на светящийся портал. У вас мало времени, прошу, по одному, начал громко говорить кто-то из придворных людей короля. Один за другим игроки начали телепортироваться, чередуясь по кланам. Как бы ни началась сразу же резня после телепортации, от Эдварда можно чего угодно ожидать, прошептал Мистрик. Не начнётся, ответила Талисара. Он не настолько глуп, чтобы не имея представления о том, куда мы попадём, сразу же напасть на нас, но он с удовольствием подставит нас под удар, либо же сам попытается всех перебить после того, как мы найдём квестовый артефакт. Так что передай всем быть начеку. Опередив следующую фразу от Мистрика, она продолжила. «Я знаю, что вы скажете. Вы и так все сами понимаете, находитесь на готове. Значит, нужно усилить бдительность в два раза, а лучше в три. Это не будет прямым нападением. Это будет удар под дых». «Таинственный остров, куда можно попасть лишь порталом из королевского дворца», прошептал Диалан, делая шаг вперед. «Предвидится что-то крайне интересное». Закончив телепортироваться, все игроки обоих кланов стояли на готове, вооруженные до зубов. Кто с мечом на изготовке, кто с копьем, кто с луком, заняв позицию за кем-то со щитом, кто с магией на руках, кто с какими-то алхимическими растворами, все приготовились к бою. Но новая земля их встретила дружелюбно, здесь было тихо и спокойно, слишком тихо. От этого все насторожились еще больше. «Странно!» произнёс один из игроков Каменного сердца. Ну да. Странно, что вы здесь. Вы же нулевые. Езвительно отозвался кто-то из огранничников. Оба клана осмотрели друг друга взглядами, но на этом всё закончилось. И это остров? Скорее материк, произнесла Талисара, оглядываясь по сторонам. Первое, что она отметила, воды нигде не видно, соответственно, в какую сторону идти, она не знала, никто не знал. Второе, на земле повсюду находились странные выступы, напоминающие мини-вулканчики, либо же огромные кротовидные норы. Что это именно, ей пока не хотелось проверять. И третье, на небе было два солнца. "Разделимся", предложил Диолан, видимо, сделав такие же выводы по поводу направления движения. "Думаю, ещё рано. Для начала нам следует определить силу здешних монстров", ответил Каменное Сердце. "А для этого не помешало бы найти кого-то Ну и засунь башку в тот кратер и проверим, предложил Дилан, от чего половина игроков еле сдерживалась от смеха. Вторая половина не сдерживалась. Я тебя туда сейчас засуну, с явной угрозой ответил Эдвард, а следом и всех весельчаков. Это уже было адресовано его соклановцам, которые позволили себе хотя бы улыбнуться этой дерзкой шутке. Хватит, взяла всё в свои руки Талисара. «Предлагаю пока что забыть о наших распрях и сосредоточиться на задании». «И как же ты предлагаешь потом решать, кому достанется квестовый артефакт?» спросила девушка из клана Каменного Сердца. «Уж не вам ли вы предложите его оставить?» «На цуэфа разыграем!» спокойно вставил сумрак. «Да шучу я. Чего вы так уставили все на меня? Шуток не понимаете?» «Вы делите шкуру не то, что не убитого, еще далеко не найденного медведя» снова высказалась Талисара. «Думаю, это можно будет и потом решить. Нас здесь ждет много чего интересного, и, я полагаю, очень опасного. А пока что в путь». «Вы получили уровень». «Вы получили уровень». «Характеристики персонажа». «Персонаж Сэмертон». «Уровень девяносто четвертый». «Сила пятьдесят». «Ловкость семьдесят один». «Выносливость сорок девять». «Интеллект тридцать восемь». Мудрость — 34, сила духа — 28, нераспределенных очков характеристик — 9, нераспределенных очков навыка — 2, нераспределенных очков ипостаси — 2. Как и предполагалось, я появился в столице эльфов Эзилорни. Находясь в последнее время среди людей, я уже успел отвыкнуть от местного пейзажа, отвыкнуть и соскучиться. Мне даже не захотелось сейчас распределять очки характеристик и навыков, чтобы побыстрее отправиться повидаться со знакомыми. Откровенно говоря, я даже по местному торговцу соскучился, не говоря уже о Лэиреле. И, кстати, среди эльфов к человеку однозначно должны относиться гораздо хуже, чем среди людей, но здесь всё было наоборот. Очевидно, что это из-за моей хорошей репутации у них, и в особенности конкретно этого королевства. Как только я тут появился, сразу же почувствовал совсем другая атмосфера, более дружелюбная и уже такая родная, удивительно. Хоть мне и не хотелось распределять очки, но я прекрасно понимал, потом я просто забуду, а это ведь может решить исход боя. Поэтому я быстренько раскидал всё по характеристикам. В силу выносливости дух по одному очку. В связи с последними событиями я понял, что сила духа тут играет огромное значение, поэтому я поставил прокачку этой характеристики в один ряд вместе с силой и выносливостью, но, возможно, требовалось бы и повыше. А оставшиеся 6 в ловкость. Теперь это стало выглядеть так. Характеристики персонажа: сила 51, ловкость 77, выносливость 50, интеллект 38. Мудрость 34, сила духа 29. Нераспределённых очков характеристик 0. А способность Жажда смерти прокачал до 9-го уровня. Ещё чуть-чуть и откроется какое-то новое умение, скорее бы. Нераспределённых очков навыка 0, нераспределённых очков ипостаси 0. Вот теперь я готов отправляться дальше. С максимально довольной улыбкой я шёл по городу, здороваясь практически с каждым встречным эльфом. Да я человек. Да, это странно. Но все мне отвечали приветствием. Кто-то более дружелюбно, кто-то чуть менее, но всё же меня тут приняли. О, уважаемые в семрах, добрый день, поздоровался я с торговцем. Знали бы вы, как я соскучился по вашим чудесным товарам, слегка соврал я, хотя не сильно, чем вызвал улыбку на лице эльфа. Здравствуйте, уважаемый Сэммертон. Давненько вас не было видно в нашей столице. Путешествовали где-то? Доброжелательно отозвался тот. Да, пришлось, ответил я. Слушайте, я тут побывал в столице Семискалья, королевства людей, и у меня завалялась пару ящичек. Быть может, вам что-то приглянется, и вы пожелаете купить это? После моих слов торговец скривил лицо и посмотрел на меня так, словно я набрал грязи за воротами города и предлагал ему выкупить её у меня. Эх, намёк понял, продолжил я, не дожидаясь, что ответит эльф. Товар людей тут, видимо, совсем уж не уважали. Я бы, конечно, мог при всём желании загнать ему хоть всё сразу, но думаю, по цене это не сильно бы отличалось, если бы я просто выкинул это на улицу. Да и отношения с торговцем скорее всего бы попортились после этого. Ну, бывайте, я ещё заскочу к вам чуть позже, попрощался я и направился дальше в сторону замка. При подходе к основным воротам хоть стража и узнала меня, но пропускать не хотела. "Хотя, думаю, дело тут далеко не в желании. Приветствую. Я бы хотел повидаться с Лайреэль. У меня есть новости по поводу того, как ей можно помочь". Услышав это, их лица скривились практически так же, как только что у торговца. "Я что-то сказал не то? Боюсь, это не является возможным. Король запретил кого-либо пропускать", ответил капитан стражи. "Тогда к королю она рехорну?" «Я хочу обсудить с ним пару вопросов», — еще раз попытался я. Стражник лишь помотал головы и стороны в сторону. «Но принцесса», — продолжил я, — «ей нужна помощь». За последние несколько месяцев к ней слишком часто приходили с целью помощи, но никто ничего так и не смог сделать. А после каждого такого визита, вселяя надежду, а потом разбивая ее в дребезги, состояние принцессы и короля лишь ухудшалось, поэтому и было принято такое решение больше никого не пропускать. Было принято, так это не король распорядился, что-то я не понял. Но как же тогда вы надеетесь помочь принцессе? Увидев их пустые взгляды, я понял, надежда уже давно покинула эти стены. И что ж тогда делать? Развернуться и уйти? Я мог бы так поступить и пойти дальше набивать души, ведь именно этим я способен помочь принцессе. Но всё же я пришёл сюда с целью повидаться с ней и вселить в неё эту самую надежду. Иначе Вдруг потом уже будет поздно. Мало ли проникнуть в замок незамеченным явно не по моим силам. Я не какой-то там продвинутый тихошник-вор, да и передо мной стоят не неуклюжие орки. У них у самих методов хватает, я думаю, и для проникновения куда бы ты ни был, и для определения подобных. Тогда что делать? Под маской тени пробиться боем тоже бред. Я, конечно, стал посильнее и даже одного старшего вампира практически честно одолел хоть и сам потом умер. Но все же, тягаться с королевской стражей, я так понимаю, сюда сразу же слетится весь боевой круг короля и надает мне подзатыльников. Нет, точно не вариант. Остается только одно. Не думаю, что смогу убедить их, но хотя бы поговорить мне удастся. Высший круг эльфов — единственная тут власть, которая может оказаться выше королевской. Передо мной находилось лишь четверо эльфов из двенадцати. Да, я пришёл незваный и неожиданно, но я был крайне приятно удивлён, что меня, в принципе, согласились принять, не отправив куда подальше. Белигорна, кстати, тут, как и ожидалось, не было. Мы слушаем вас, уважаемый Сэммертон. О, уважаемый. А когда-то меня тут после темницы допрашивали, считая примерно на уровне грязи. Да, времена меняются. Вы, наверное, знаете, что это именно я принёс принцессу Лаириэль во дворец после приключившейся с ней беды. Подождав утвердительных кивков, я продолжил. И я всё это время не просто так отсутствовал. Я искал способ, способный помочь моему другу, решил я сказать именно так. Да, именно другу. И я нашёл его, но тут меня вдруг осенило. Только что я понял, что если я расскажу про свой метод, меня, возможно, посчитают свихнувшимся и снова упрячут в темницу до конца моих дней. Убить тысячи, десятки тысяч невинных душ разве это нормально? Придётся снова импровизировать. Пройдя через многие испытания, я смог встретиться с одним богом. Уже после этих слов по залу послышались перешёптывания, но не от высшего круга, а от их свиты, стоящей вдоль стен. Высший круг эльфов лишь удивлённо переглядывался. Явно общаясь как-то ментально, я понял, что сейчас нахожусь на грани доверия. Скажи я что-нибудь не то, и меня сочтут лжецом и тут же попрут из зала. Я смог узнать у него о том, как разрушить пещеру Глубокая ночь, продолжал я говорить. К сожалению, только так можно снять с принцессы это проклятие, этот недуг. Опережая их вопросы, я продолжал говорить: "Но мне запрещено говорить больше. Я не могу раскрыть всех методов. Бог поставил на меня печать. И я уже рискую, рассказывая вам об этом. Зная особую силу печати в этом мире, я выбрал именно этот метод. Так я надеялся, что у меня получится избежать лишних вопросов. Но всё, что нам всем необходимо знать, это то, что способ помочь принцессе существует, и я намерен сделать это. Это замечательно. Спустя недолгое время заговорил один из круга: "Чем мы можем вам пососполствовать в этой непростой задаче?" О, а они мне помощь предлагают? Ничего себе. Я на самом деле хотел бы встретиться с принцессой, чтобы подарить ей надежду, настоящую, не фальшивую. Боюсь, что она сдастся, и тогда случится какая-нибудь беда, поэтому я хотел поддержать ее, но меня не пропустили, именно поэтому я и пришел к вам. Юный человек, несмотря на ваш малый возраст, вы, на удивление, все сделали правильно, похвалил у меня другой член круга. Но, к сожалению, сейчас мы не можем препятствовать указу короля и решить эту проблему. Думаю, оно и к лучшему. Принцессу не стоит беспокоить. А когда она будет готова, тогда мы сообщим ей и королю, что вы приходили и просили встречи, и о том, что вы нашли способ помочь ей и сейчас занимаетесь над его разрешением. Главное, чтобы это не оказалось пустыми словами. И ещё, если вам потребуется какая-то помощь, не стесняйтесь. Вебить аудиенции с нами, мы обязательно поможем вам, чем сможем. Тут у меня слёнки, конечно, потекли. Неожиданные плюшки возникли на горизонте и последние. С этими словами передо мной возник квест. Квест, а раньше его не было. Это какие-то скрытые условия для его получения или он только недавно сгенерировался? Внимание, вам доступно задание спасение принцессы Всё королевство Элэрн оказалось под угрозой. Здоровье короля на нервной почве из-за любимой дочери ухудшается с каждым днём. Если так пойдёт и дальше, трон останется без наследников впервые за несколько тысяч лет, и тогда королевство познает поистину тёмные времена. Найдите способ вернуть принцессе зрение и снова обратитесь к высшему кругу эльфов. Награда: плюс 3 отношения с эльфами королевства Элэрн. Плюс два отношения с королем Анарихорном и принцессой Лаириэль. Плюс один отношения с высшим кругом эльфов. Дополнительная награда неизвестна. В случае провала миссии возможно снижение отношений со всеми эльфами королевства до неприязни. Угу, понял, принял. Все опять завязано на отношениях. Раз высший круг выдал мне задание, видимо, они действительно обеспокоены происходящими событиями и тоже заинтересованы в выздоровлении принцессы. Это хорошо. Это, кстати, объясняет ещё одно выданное мне задание, только же от посла другого королевства: убить короля, когда он наиболее уязвим, и тогда их враги захлебнутся в крови при борьбе за власть, сами же себя уничтожат. Всё логично. Раз на то пошло, может быть, мне тогда и про это задание им рассказать. Или же меня снова в темницу отправят. Не, лучше всё-таки мне добраться до короля и с ним уж решить все вопросы. А пока что мне снова придётся думать, где искать для моего пожирателя души. Развязать бы пару кровопролитных войн. Эх, опять придётся спасать целое королевство, подумал я так, словно занимался этим каждый день.